Den Abned. Цикл Рейвинор. Книга вторая. Возвращение Рейвинора. Сказать не значит сделать. Надпись над главным входом административной башни общего блока Петрополиса. Во исполнение своей работы агент священной инквизиции может продемонстрировать должностное удостоверение представляющее собой инсигнию с нанесенным на нее пурпурным знаком. Кроме того, оно может быть отмечено символом Ордоса или кодом Официо Планетия, к которым приписан инквизитор. Это знак его полномочий, абсолютных и неоспоримых. При определенных обстоятельствах агент Священной Инквизиции может вместо этого использовать значок особых обстоятельств, представляющий собой инсигнию с голубым символом. Это означает, что его предъявитель действует сам по себе, не пользуясь ни помощью, ни ресурсами какого-либо Ордоса, одиночка, принужденный к этому экстремальными обстоятельствами, не признающий никакого закона или власти над собой, кроме самого бога-императора. Из протоколов Инквизиции. Тогда. Пир после огненного потока, предел Бонне, Протяженность удачи. 402 год 41-го тысячелетия. «Ты!» Голос был очень низким, невероятно глубоким, и единственное произнесенное им слово прокатилось подобно сейсмической волне. На торговый зал опустилась изумленная тишина. Посетители стали оглядываться. Некоторые забрали свою выпивку и отодвинулись подальше. Им уже было известно, что может последовать за этим. Горящие холодным зеленым огнем глазные имплантаты всех присутствующих вигелантов также повернулись к месту конфликта. Но стражи не собирались вмешиваться. До тех пор, пока не будет нарушен кодекс предела. «Ты!» — повторил голос. К его чести, человек в плаще из кожи ящера не обернулся. Он сидел за одним из высоких столов, обсуждая условия какой-то сделки с двумя дальнобойщиками. Оба торговца нервно оглянулись на фигуру, возвышающуюся позади человека в плаще. «Мне... мне кажется, что он обращается к вам», — пробормотал один из них. «Ни с кем, кроме вас, у меня здесь нет никаких дел, господа», — громко произнес мужчина в плаще из кожи ящера поднимая салфетку, на которой торговцы только что набрасывали примерную стоимость. «Что я могу сказать? Эта цифра, мне кажется, чрезмерно завышенной!» Дальнобойщики отодвинулись на стульях от стола и поднялись. «Наш разговор окончен», — сухо произнес один из них. «Мы не хотим, чтобы нас втягивали в...» «Уж не знаю, что здесь происходит». Человек в плаще чертыхнулся и тоже встал из-за стола. «Садитесь!» «Сказал он торговцам. «Закажите себе еще графин Амосека и выпейте за меня. Сейчас я совсем разберусь, и мы сможем продолжить». Он обернулся и стал медленно поднимать взгляд, пока тот не уперся в лицо мужчины, прервавшего их разговор. Люциус Уорна уже полтора века занимался охотой за головами, и чуть ли не каждая секунда прошедших лет оставила след на его лице. Его голова, гладко выбритая, если не считать полоски обесцвеченных волос, казалась одним сплошным шрамом. Мертвенно-бледные каньоны прорезали его губы и брови, а на щеках и подбородке вздымались белесые горные хребты. От ушей и носа остались только неровные обрубки хрящей. Следы застарелых ран наслаивались друг на друга, шрам поверх шрама. В свою керасу, Охотник за головами начистил так, что она переливалась, подобно перламутру. Но и без доспехов Люциус был огромен. «Я получил ордер!» — провозгласил Уорна. «Очень рад за вас!» — произнес человек в плаще. «На твою голову!» «Сомневаюсь!» — произнес мужчина в плаще из кожи ящера и снова стал отворачиваться. Люциус Уорна поднял огромную левую руку и продемонстрировал планшет с ордером. Перед устройством возникло и стало медленно поворачиваться гололитическое изображение человеческой головы. «Арман Вессен, 278 пунктов обвинения, включая подделку документов, злоупотребление служебным положением, растрату». Незаконную коммерческую деятельность, нанесение увечий и массовые убийства. Человек в плаще из кожи ящера наставил тонкий, с красивым маникюром палец на изображение возле планшета. «Если вы полагаете, что этот человек хотя бы отдаленно походит на меня, значит, вы не слишком хорошо подходите для своей работы». У него за спиной засмеялись дальнобойщики. «Иди по своим делам, охотничек!» произнес один из дальнобойщиков, когда к нему вернулась самоуверенность. «Даже дураку ясно, что это не наш приятель». Люциус Уорна продолжал пялиться на человека в плаще. «Это природный облик Вессена, но он неоднократно менял его, чтобы уклониться от преследования властей. Ему удалось избежать камеры смертников на Гасперусе и покинуть планету, вывезя свое тело по частям». «Сдается мне, что вы слишком много выпили», — рассмеялся торговец. «Мне безразлично, что вам там сдается», — ответил ворна «Я знаю то, что знаю. Арман Вессен был разделен на части подпольным хирургом на Гесперусе. Его составляющие — руки, глаза, ноги, внутренние органы — были пересажены курьером, наемным телохранителем, которые и вывезли их с планеты, а сам Вессен — «Получил тело, составленное из органов вышеозначенных людей. Впоследствии он перебил курьеров вместо того, чтобы заплатить им обещанное вознаграждение, и вернул себе свое тело, собрав его по частям. Все, кроме лица. Тебе осталось найти еще одного перевозчика, верно, Вессон? Поэтому ты и ищешь способ попасть на Сарум». Уорна бросил косой взгляд на дальнобойщиков. Об этом он с вами и договаривался, верно? О рейсе к Саруму!» Торговцы переглянулись. Один медленно кивнул. «Бред какой-то», — ухмыльнулся человек в плаще из кожи ящера. «Мое имя Драйн де Гемини, и я законопослушный бизнесмен. Ваше предположение в лучшем случае фарс. Говорите, я разрезал себя на части, отправил самого себя кусок за куском с планеты по почте, а потом... «Сшил свое тело заново?» Он засмеялся. Вместе с ним засмеялись и некоторые зрители. «Не сшил. Был воссоединен хирургическим путем. Эта операция была оплачена четырьмя стами тысячами крон, которые ты присвоил, будучи казначеем Ассоциации ветеранов Имперской гвардии Гасперуса. Они и оплатили этот контракт совместно с семьями убитых тобой курьеров». «Вы начинаете меня раздражать» произнес мужчина в плаще. «Убирайтесь!» Люциус Уорна нажал на кнопку планшета с ордером. Снимок головы изменился. «Осталось только лицо. И вот оно, лицо того, кто вывез вашу внешность с планеты!» Дальнобойщики неожиданно подались назад. Галоритический образ теперь идеально соответствовал лицу человека в плаще из шкуры ящера. И человек этот печально вздохнул и повесил голову, словно из него вышел весь воздух. «Арман Вессен!» — нараспев произнес Уорна. «У меня ордер нова...» Человек в плаще хлестнул правой рукой, нанеся охотнику за головами удар по лицу. Люциус ворна слегка отскочил в сторону, опуская планшет. Правая его щека оказалась прорезана до кости. Брызги крови полетели во все стороны. Потрясенный ропот пробежал по толпе зрителей. Никто из них толком не смог понять, что произошло. Они едва успели заметить, как мужчина в плаще взмахивает рукой, не говоря уже о том, как он достает оружие. Не обращая внимания на жуткую рану, Люциус Уорнер равнодушно пожал плечами и бросился на свою жертву. Вессон метнулся в сторону, с легкостью уворачиваясь от громоздкого, неуклюжего противника. Тело Армана казалось струящейся ртутью, когда он проскользнул под тянущимися к нему руками Уорна и сбоку ударил противника ногой. С тем же успехом можно было бы пинать гибельный клинок. Вессен был худощав и не защищен броней. То, что он решился сойтись в ближнем бою с гигантом в энергетическом доспехе, казалось сущим безумием. Но удар его ноги отбросил Люциуса Уорна в сторону, отбросил с такой силой, что даже инерционные амортизаторы доспеха не сумели защитить охотника за головами. Он врезался в высокий стол, обрушив его вместе с напитками и двумя стульями. В тот же миг человек в плаще оказался у него на спине, занося руку, чтобы нанести удар под основание черепа. Всего на мгновение зрители посмотрели на эту руку и поняли все. Ее пальцы вывернулись в разные стороны, подобно лепесткам цветка, а между синим и безымянным открывалось отверстие. Из него выдвинулось обоюдоострое лезвие, вживленное оружие, имплантат. Неестественно выгнутые пальцы образовали некое подобие Эфеса. Уорна потянулся за спину, ухватился за плащ противника и сбросил с себя Армана. Тот совершил в воздухе кульбит, беря контроль над своим падением, и силой оттолкнулся ногами от противоположного края высокого стола, заставляя его накрениться и ударить краем столешницы в подбородок охотника. Уорна пошатнулся. Вессен приземлился на пол и вновь бросился на противника. Зрители, наполнявшие зал свободной торговли, приблизились к зрелищем, которому оказались свидетелями. Некоторые из них уже видели прежде этого охотника за головами в деле. С ним не стоило связываться в рукопашной, если только вы не были психом, самоубийцей или или не представляли собой нечто совсем особенное. Нечто, напичканное вживлениями, искусственными железами и имплантами. Нечто настолько аугметизированное, что безо всяких сомнений можно назвать чудовищем. В любом бою есть свой проигравший, и, несмотря на все свое внешнее превосходство, этим проигравшим явно был Люциус Уорна. Зеваки, глядя на это представление, Могли пожалеть столько о том, что вокруг места поединка нет оборудованных зрительских рядов. Уорна нанес два мощных удара. Каждого из них хватило бы, чтобы проломить противнику череп, если бы охотнику удалось попасть. Но Вессен, казалось, просто скользил в пространстве, и кулаки рассекали только пустой воздух. Арман также ответил двумя выпадами. Вживленное в его руку оружие рассекло левую бровь Уорна, А левый кулак оставил глубокую вмятину на перламутровой поверхности кирасы. Уорна с трудом сохранил равновесие. Вессен сунул левую руку в карман плаща и извлек из него кусача. Тепло ладони разбудило крупное, напоминающее жука создание, и оно защелкало своими выпирающими вперед бритвенно-острыми челюстями. — Похоже, ты сам не понял, с кем имеешь дело, — прошипел Арман, снова бросаясь на охотника. Уорна резко развернулся, но его выпад в очередной раз нашел только воздух. Вессон проворно отскочил влево и вонзил имплантированное оружие под левый наплечник Люциуса, а затем выдернул клинок обратно, уходя от наносимого вслепую контрудара. Кровь ручьем потекла по защитной пластине, прикрывающей бицепс охотника за головами. Люциус развернулся и попытался вцепиться в противника. Вессен отпрыгнул с невероятной скоростью, исполнил изящный кувырок и приземлился на ноги позади своего неповоротливого оппонента. Кусач вспорол броню варна в области поясницы, прогрызая металл, словно обычную бумагу. Охотник закружился на месте, но, несмотря на все его старания, он был только неуклюжим увольнем в тяжелой броне, и Вессен все время оставался позади него, двигаясь с ошеломляющей быстротой. Арман явно обладал искусственной железой, выделяющей какой-то сильнодействующий препарат, и все его жилистое, реконструированное тело пульсировало гиперактивностью. Уорна вновь отчаянно рванулся к нему, пытаясь провести еще один захват, но Вессон ударил его ногой в лицо, а затем снова взмахнул вживленным в руку оружием. Клинок воткнулся в кирасу охотника за головами, где моментально застрял. Вессон напряженно сглотнул. Уорна сжал правое запястье противника и выдернул оружие из своего живота. Затем Люциус перехватил метнувшуюся к нему руку с кусачом. Испуганно расширившиеся глаза Армана приобрели остекленевший вид. С препаратом, выделяемым искусственной железой, он был быстрее охотника за головами и почти таким же сильным. Почти. Сцепившись с ним, Уарна стал поднимать правое запястье Вессона, пока вживленный клинок не оказался прямо у него перед лицом. Обоих трясло от ярости. Уарна медленно наклонил голову и перекусил лезвие напополам. Вессон пронзительно вскрикнул, а Люциус Уарна зашелся глубоким раскатистым смехом, выплевывая обломок клинка. Он отпустил правое запястье Вессена и дернул за второе, распрямляя левую руку Армана и снизу нанося по ней удар, освободившийся ладонью. Левый локоть человека в плаще выгнулся в противоположную сторону с треском, заставившим зрителей вздрогнуть. Кусач упал на пол, вгрызаясь в ковер. Вессен снова закричал, но его визг резко оборвался, когда правый кулак Уорна врезался ему в лицо, заставив покатиться по полу. «Тут и песенке конец», — произнес Люциус Уорна. Не обращая внимания на кровь, струящуюся из многочисленных ран, охотник, лязгая поврежденными пластинами доспеха, направился к упавшему человеку. Вессен казался грудой тряпья. Его сломанная рука безвольно повисла и напоминала сломанную ветку. Он застонал, и кровь закапала с разбитых губ. «У меня ордер!» проревел Уорна, и его голос прокатился грохотом столкнувшихся тектонических плит. Убрав обломок перекушенного оружия и придав своей руке естественную форму, Вессон пошарил под плащом и сжал пальцы на призывающем свистке. Его последняя надежда на спасение. Это обошлось ему очень дорого, дороже даже, чем все изменения в его теле вместе взятые, и он еще ни разу не применял его. Но Арман знал, что должно произойти. И если и был момент, когда его стоило испробовать, то он настал. Это был даже не совсем свисток. Это был гладкий кусочек камня, созданный технологией в Империуме Неизвестной. Но обычный человек мог активировать его силу, только подув в него. И Вессен подул. Все зрители поморщились, словно от боли. На столах торгового зала полопались бокалы. Замерцали огромные биолюминесцентные резервуарные лампы, подвешенные под высоким потолком. Все присутствующие фор потеряли сознание, а из их ушей потекла кровь. В десяти метрах от Армана Вессона материя пространственно-временного континуума начала сминаться и рваться на части. Сам воздух, казалось, пошел пузырями и стал капать на землю точно пленка с поверхности старого пикта, брошенного в огонь. Бурлящий, переливающийся всеми цветами радуги вихрь, возникший из оплавленной, вспучившейся материи, открыл свой зев, выпуская из него напоминающие собаку создание. Вначале появился только скелет, сухо пощелкивающий по полу когтями. Но когда он двинулся вперед, в его грудной клетке стали образовываться органы, протянулись кровеносные сосуды, стали нарастать мускулы, сухожилия, Плоть. Существо приобретало облик, одевая мясом свои желтоватые, источающие вонь кости. По внешнему облику оно напоминало гиену с длинными передними конечностями и изогнутой спиной, опирающуюся на короткие задние лапы. Массивный череп с клешневидными челюстями и крупными желтыми клыками, способными разорвать на клочья даже керамитовую броню. От пола до сутулых плеч было не менее двух метров. Глаза создания были белыми, а шерсть, покрывавшая его сгорбившееся тело, черной. Зрители, до того глазевшие на поединок, наконец осознали происходящее. Объятые слепой паникой торговцы, находившиеся в салоне, бросились бежать вместе со всей обслугой. И причиной тому был не только внешний облик появившегося монстра, но и исходящий от него запах, всепроникающая вонь варпа. Уорна повернулся к созданию, выхватывая меч из ножен. Охотник понимал, что все свершится очень быстро, и победителем наверняка выйдет не он. Вессен рассмеялся, невзирая на боль от раны. «Не на того напал, придурок! Не на того!» Вихрь исчез, полностью проявившись, Гончая наклонилась вперед, готовясь прыгнуть на жертву, ради которой ее призвали. Вигеланты набросились на нее со всех сторон, занося мечи. Клинки обрушились на создание, разрубая его в клочья. Гончая дернулась и попыталась огрызнуться, но было уже слишком поздно. Менее чем за 20 секунд стражники предела Бонне оставили от нее только кровавые ошметки. Вегеланты, как один, повернулись к ворну Они опустили свои мечи, одновременно уперев их остриями в пол и складывая руки на рукоятях. — О, трон. Нет! — прохрипел Арман Вессен. «Кодекс — Кодекс! — произнес Уорна. — Кодекс предела. Здесь запрещено использовать оружие, способное убить на расстоянии большим чем длина человеческой руки. Твое явно превышала допустимую длину. Уорна подобрал кусача. Тот задрожал в его руке и заклацал челюстями. «Курьер хочет получить обратно свое лицо», — сказал охотник. И тогда человек в плаще из кожи ящера понял, что такое кричать по-настоящему. «Трон святый», — заметил Арналес. При всем уважении, мне кажется, что нам это не надо. В салоне свободной торговли пахло кровью и другими, еще менее приятными вещами. Под тщательным присмотром вегелантов прислуга отмывала пол. Несколько торговцев удалось заманить обратно, соблазнив специально сваренным для этого пуншем. Бизнес оставался бизнесом в пределе Бонне. «А я считаю, что надо», — сказал Сайскинд своему первому помощнику. От таких людей одни неприятности только у тех кого он преследует ответил сайскинт пойдем чего вы хотите спросил люциус ворна едва оглянувшись на приблизившихся людей он как раз заканчивал упаковывать подписанные и пронумерованные куски армана вессона по индивидуальным криво ящиком которые держали наготове его сервиторы я хочу оплатить ваши услуги сказал сайскинт на выпрямился и прямо посмотрел в глаза капитану вы так уверены некоторые мне нравится то что они в результате получают если это желание полуночника то забудьте вы просто пьяны отправляйтесь спать желание полуночника эхом отозвался Сайскинд. посмотрите на хрон капитан пробасил уорна возвращаясь к своим трудам «Имперский календарь готовится перещелкнуть очередную бессмысленную цифру. Новый год! Если вы разделили добычу и собираетесь теперь разобраться по каким-нибудь старым счетам, у вас есть время подумать. Я все еще буду здесь утром». «Нет», — сказал Сайскинд. «Я знаю, что делаю. Мне необходимы услуги наемного охотника. Я готов заплатить». «Сколько?» — спросил Уорна. Сайскинд поглядел на орн 22 Плюс доля в 10 процентов с любой полученной попутно выгоды». Люциус Уорна бросил все еще дергающуюся руку в один из морозильных ящиков и закрыл крышку. А затем посмотрел на Сайскинда. «Вы меня заинтересовали», — прорычал он. «И какова эта выгода по приблизительной прикидке?» «Знаете, у вас все еще идет кровь» робко произнес Орналес, указывая на его щеку. «Точно!» — ответил Уорн. «А ты что, собираешься меня заштопать, милок?» э, «Нет, я просто...» «Тогда я займусь этим, когда появится время», — произнес Уорн. «Какова прибыль?» «Шесть, может быть, 7 миллионов за первый год». «При доли в 10 процентов?» «Это и в самом деле много. Что за работа?» «Мне необходимо, чтобы вы поохотились для меня». «Ну, это привычно». «Я должен был встретиться с одним человеком, здесь, в пределе Бонне. Это мой хороший друг. Его зовут Фекла». «Так поищите его в окрестностях». «Уже», — ответил Сайскинд. «Здесь его нет. Он сказал мне, что прибудет на огненный поток, но так и не появился». Если бы он отправился в срочный торговый рейс, то оставил бы мне здесь сообщение в именной камере хранения, но Фекла этого не сделал». «И почему это настолько важно?» «Мне известно, что у него были враги». «Да?» — Сайскинд пожал плечами. «Я хочу нанять вас, Уорна. Вы должны найти либо моего друга, либо того ублюдка, который убил его, прежде чем тот добрался сюда. Работа может занять много времени». «И кем, предположительно, является ублюдок?» — спросил Уорн. «Гидеон Рейвенор, имперский инквизитор. Является ли это проблемой?» «Ни в коей мере», — сказал Люциус Уорн.